517. Октябрь 4. Отношения обывательска и отношения мудрости к явлениям жизни земной отличаются друг от друга. Всякая потеря и лишение вещей рассматривается людьми как несчастье, но с точки зрения понимания тонкого мира это благословение, ибо по существу является освобождением. Но истинное освобождение в духе. Дело не в том, чтобы не иметь, а в том, чтобы не быть притягиваемым вещами силу их магнитного притяжения, полученного ими от их владельца. Отрешение от вещей должно происходить в духе. Имейте и все, но не привязывайтесь ни к чему, и ни к чему не привязывайте сознание. Любовь к вещам есть не что иное, как рабству вещей. Каждый из них особенно любимый надо взвесить на весах беспредельности и понять временную, приходящую природу её сущности. Когда-то жили без всех тех вещей, которые ныне вокруг и были не менее счастливы. Когда-то жили и в теле ином, и всё кругом было тоже иное, но от этого не перестали быть самим собою. Не в вещах дело, а в том, чтобы внутри себя обрести всё имение своё и все свои богатства потому и говорю о ценности духа как хорошо уходить в тонкий мир накопивший как хорошо приумножить ценности духа завет о талантах накопленных останется в силе навсегда Всякая жизнь во всякой форме по существу является накоплением наслоений опыта и ассимиляцией энергий, откладываемых вокруг духа монады. Формы же её выражения и окружения физического на любом этапе жизни значения не имеют. Природа сметает и то, и другое, всегда изменяет новой формой и новым окружением при каждой смене оболочек. Мудрый ведущий закон Он предусматривает возможность застоя и уничтожает её. Но силён отоизм чувства собственности, даже у животных, и потому иногда приходится прибегать к мерам особым и даже небывалым. Страх за текущее состояние своё порождает и боязнь потери привычного окружения. Является причиной многих несвоизмеримости. Свобода не связанного и не привязанного ни к чему духа так труднодостижима. И видите же понимание того, ради чего даётся всё то человеку, что его окружает. Средство становится целью. И истинное понимание материальных предметов, находящихся во владении человека, утрачивается. Вещи становятся самоцелью, а человек их рабом, рабом обречённым на то, чтобы в конце концов с ними всё же расстаться. Учитель утверждает свободу от рабства вещей и всего, что временно окружает человека. Над пучиною жизни поднять вас хочу.